глава седьмая. Весы. Очень просто представить себя на месте капитана герцога Гращеба. Задание у него в изначальном плановом виде по-видимому достаточно тривиальное. Подумаешь, прийти не слишком загодя в указанные координаты, осмотреться, дождаться прохождения кенгуру-ныряльщика, зафиксировать время, курс и, высунув антенну наружу, сообщить в Мюкор, что наблюдаемый живехонек и успешно прошел нужную точку коррекции. но ну, может, для довеска еще проследовать некоторое время за кенгуру, прикрывая тылы. В сегодняшней ситуации командиру герцога есть от чего взяться за голову. Вместо, точнее, ранее кенгуру, прибыла целая топящая пятерня южан. И прибыла, наверное, вот-вот, ибо если бы гораздо ранее, туж уж, наверное, Гращеба умудрился бы сообщить в МСОО о превосходящих силах. И те бы с помощью сверхдлинноволновой связи сумели бы передать на ныряльщик предупреждение. Хотя, звезда-мать-свидетель, с этой бюрократией Министерства стратегической обороны океана может случиться всякое. Вдруг предупреждение герцога просто-напросто не дошло. Вражеское помеховое поле задавило передачу. Тут в местной эскадре уже выявлены плетенки. Они штуки длинные. В них, наверное, всякие изыски аппаратуры можно напихивать и напихивать. А может, командир герцога даже не имел возможности что-либо сообщить? Или тут его изначально заставляют маневрировать только так, как выгодно брашам? Еще бы, такой перевес. Хорошо уже то, что он вообще еще здесь. Командир серого флота явно не трус. Крессировать тут среди десятков нацеленных в твой корпус гвоздей – дело совсем-совсем непростое. Нервы... Дело серьезное. Они могут не выдержать. И тогда полным ходом хотя бы куда-нибудь подальше. Или долой прозрачные боевые колпачки на пультовых кнопках и... Соотношение по количеству запущенных торпед даже при перехвате инициативы. Все едино, однако трем как минимум. И главное, бражские радиодипломаты могут совершенно не маскировать потопление герцога. Наоборот. требовать у Империи объяснений за агрессивную выходку флота закрытого моря. Ну, а если без перестрелок и прочего, то опять же, что ждет капитана Гращеба по прибытии в Адмиралтейство ФЗМ? Доложите, почему вы не выполнили задание по безопасному прохождению кенгуру ныряльщика в заданной вам акватории? И уж иногда действительно лучше славная смерть схлопывающимся от давления железе. чем теплые капли пота на висках, под холодным взглядом обвинителя чаек-патриотов. И понятно, что нервы командиру требуются действительно железные, ибо много часов они работают как весы, по одну чашу которых эти самые капли, а по другую батарейные мембраны вражеских гвоздей. Пока, кстати, все сохранялось в равновесии, но теперь на место прибыл не запоздавший, но явившийся не к первому акту кенгуру-нырялщик. И теперь он тоже брошен на чашу весов. Куда они шатнутся?»